Глава 116. Экипировка демона. Думаю, это место подойдет. Использовав силу небес Канум, приземлился где-то на горном хребте и, присев на один из выступающих ко мне, достал глаз Сусану. На его ладони лежало нечто полупрозрачное, напоминающее яйцо. Легендарная высококлассная экипировка. Хоть внешне но и напоминало собой голубой марбл, но на самом деле был ничем иным, как легендарной экипировкой, найти которую довольно сложно. Если эта штука смогла призвать бога, то можно понадеяться на то, что она достаточно легендарная. Парень тут же вспомнил Сусану, созданный из урагана великан. Если учитывать только базовые возможности экипировки, то Фузимота бы уступал любому игроку из World Ranker. Однако он мог призвать бога, который в состоянии поставить Кан-У, достигшего наивысшей степени демонического обличия в затруднительное положение. Поэтому Кан-У не сомневался в легендарности этой экипировки, а это значит, что в нее входят и те самые материалы, которые делают ее легендарной. Говорится, что чем больше сил в ложь и в экипировку, тем сильнее она будет. Кан-У прочитал описание особой способности шестого ранга, экипировки демона. В его сознании тут же всплыл Гунгнир, который он использовал в последнем бою. Сейчас даже объединение четырех сил дается с трудом, потому что затрачиваем на них силу умножалось вдвое, а в случае, если использовать сразу четыре силы, то магии использовалась аж в 16 раз больше. Однако, взгляд Кан-У сверкнул. «Сейчас он находился не в бою, а это значит, что ему не придется одновременно поддерживать действия сил, избегать удара врага и атаковать самостоятельно. У него была возможность сосредоточиться на простом использовании сил. Если под напрягусь, то смогу применить сразу пять сил». На мгдоведе на его лице отразилось беспокойство. Истощение магии в разы опаснее истощения морек, поскольку магия – это та сила, которая поддерживает жизнь в теле демонов. И если что-то пойдет не так, кан Усохнется точно так же, как Фузимота. Сперва нужно потренироваться. Ведь из-за того, что он обладал сегодня материалом, у него был всего один шанс. Если он облажается, то не факт, что имеющийся у него элемент тут же не разрушится. Так что осторожность не помешает. «Кан-У, я ничем помочь не смогу?» «Проверь, не идёт ли кто в нашу сторону, мне нужно сосредоточиться». «Поняла». Кивнула головой хидно и легко поднялась в воздух. Казалось, что в округе нет и души. Начнем. Кан-У вытянул руку и выполнил несколько привычных действий. Информация. Вы используете особую способность экипировка демона. На земле появился сложный магический узор. Магия начала скапливаться вокруг тела, создавая неизвестный Кан-У символы. Создающиеся символы будто жили своей жизнью, плавно перетекая с стороны в сторону, окутывая все его тело. Перед ним создался черный шарообразный предмет размером с мячик для настольного тенниса. Информация. Транспозиционная печать успешно создана. Для создания легендарной высококлассной экипировки необходимо вложить соответствующие материалы. Кону протянул руку в транспозиционную печь и почувствовал, как его теле забурлило магия. Информация. Вложенные материалы отсутствуют для создания доступа высококлассной экипировка при использовании сил, превышающих мощь экипировки, она будет разрушена. Копье смерти. Произнес парень вполголоса, закрыв глаза, и представил детали. Три силы были успешно объединены. Достигнув наивысшей степени демонического обличия, объединить сразу три силы, не было проблемы. От парня начала исходить мощная магия. Транспозиционный печать закрыла, и ее окутала густая черная дымка. После чего по ней пошла трещина. Транспозиционный печать трескалась так, будто была трескающимся яйцом. И вот скорлупа окончательно треснула, из нее показалось темно-красное копье. Создание копья смерти, класс уникальный, готово. О! Изускан О вырвался краткий возглас, и он взял копье в руки. Он совершенно точно чувствовал в копье своей силы. Только вот оно и не превосходит помощи копье, созданное с помощью сил. Однако, сделав его единожды, не будет нужды постоянно тратить маги на его создание во время сражения. А это уже неплохо. Он покрепче охватил копье и попробовал применить его. Горячее пламя вылетело из его наконечника, сосредоточившись на силе копья. Он оцелился на находящийся рядом камень. Вместе с гулким звуком камень рассыпался и со всех сторон полетели черные языки пламени. Всего процентов 20 от силы настоящего копья. Однако, если задуматься о том, что оно не расходует магии, параллельно с ним можно использовать другие силы, то этот показатель не так уж и плох. Ведь если копью, которое само по себе содержит 20% от силы, добавить еще использование сил тысячи и силы ускорения, то оно, очевидно, станет содержать в себе больше 100% сил. Тем не менее, я немного разочарован в экипировке уникального класса. у изучил информацию по копью. Как и ожидалось, от экипировки этого класса численно она не повышает статы. Хм. На самом деле, Кан У предполагал чуть лучший результат, применяя экипировку демона. Ради этого было немного жаль использовать три силы одновременно. И проблема была не в затрачиваемой магии, а в том, что другие силы не особо подходили к совместному использованию с мечом, а точнее, это было практически невозможно. Это как одновременно стараться одной рукой рисовать квадрат, а другой круг. Так вот, тут ситуация обстояла так же, будто он собирался одной рукой применять силы, а второй писать эссе. Если бы Кан у не достиг наивысшей степени демонического обличья, то непременно не справился бы со столь сложной задачей. Однако, в моем случае, все не так уж и плохо. Именно поэтому и стоило немного напрячься и постараться создать хорошую экипировку. Он окончательно решил, что хочет постараться применить сразу пять сил. Сперва тренировка. Кан-О даже не рассчитывал после одной тренировки тут же замахнуться лег... на легендарную экипировку. Он выпустил из рук копье смерти, и к нему подошла эхидна. Даже не знаю. Парень на мгновение засомневался. Было бы хорошо получить оружие. Экипировка для обороны, как например черная жемчужина, конечно хороша, но оружие еще лучше. Проблема в том, что он не использовал какое-то конкретное оружие. Кан-О подстраивался под ситуацию, использовал и топоры, копье и меч. Хоть больше всего он и привык к копью, он редко, когда применял какие-либо техники и чаще метал его. «Почему у меня нет главного оружия?» Он отмахнулся от внезапно появившейся мысли. Тот факт, что к этому моменту он не выбрал свое главное оружие, не означало, что у него такого нет. Просто он подстраивается под ситуацию, выбирая лучший вариант. Он не был воином, похожий на Сихуна или Чон Муджина, которые отлично справлялись с одним оружием. Изменчивость, переходивший от боя к бою, основываясь на накопленном опыте, вот его стиль. «О чем ты задумался?» «Не знаю, какое оружие выбрать». Кан-У рассказал ей о своих сомнениях. Она наклонила набо голову и ответила. «А ты не можешь создать оружие, которое смогло бы изменять свой вид?» спросила она, превратив свою человеческую руку в драконью лапу, и глаза Кан-У засияли. «Хо!» Хорошие, вместе с тем легкое решение проблемы, имея в своем арсенале силу, способную изменять образы, причин для сомнений не было. Парень погладил Хиду по голове. «Отличная идея!» Она заулыбалась, и из носа показались огненные языки. Погладив какое-то время голову девушки, Кан-У снова применил экипировку демона. Опущенная на землю копье смерти превратилась в пепел и исчезло. Оружие, изменяющее свой образ. Для того, чтобы создать такую экипировку, определенно необходима тренировка. Когда буду уверен, применю глаз Сусино. Причин торопиться не было, поэтому тренировка лишней не будет. Он закрыл глаза и вновь создал транспозиционную печь. Спустя три дня Кан-У, Хан-Соль и Хидна вместе отправились в горы. Я начинаю. «Хорошо!» – кивнула головой девушка. Еще до того, как прийти сюда, Кан-У рассказал ей, что он собирался сделать. Как и то, как девушка сможет помочь ему в этом деле. Благосклонность света. Созданный заряд света направился прямиком в тело парня, повысив его характеристику маги. Гнев кракена. Пальто Кан-У начало светиться, резко повысив его силы. Маги достигала целых 116 единиц. Парень медленно закрыл глаза. Экипировка демона. Образовались волшебные символы, а следом за ними транспозиционная печь, размером с теннисный мяч. Кан ужал в руках глаз Сусану, в его движениях не было ни капли сомнения, ведь последние три дня он усердно тренировался, доведя свои действия до автоматизма. Парень подготовил все, что нужно было, он запустил руку в транспозиционную печь. Процесс подготовки элементов легендарной экипировки, все условия успешно выполнены. Вы можете создать легендарную высококлассную экипировку. При недостатке используемых сил будет создана более слабая экипировка. Фуф. Он перевел дыхание, все мысли испарились. Изменчивость, дробление, обезглавливание, адский огонь, ураган. Он разом применил все пять сил и почувствовал, как его тело опустошалось. Сейчас он расходовал в 32 раза больше магии, чем при использовании одной силы. Имея всего 116 единиц магии, поддерживать сразу пять сил было трудно. В горле пересохло, а голова болела настолько сильно, что казалось, будто она сейчас треснет. Вместе с магией уходил здравый смысл. Сосредоточься. Он проигнорировал боль. Закрыв глаза, он представил оружие, в создании которого он уже тренировался. Оружие способно изменять свой внешний вид. Нужно потерпеть совсем немного. В транспозиционной печи много времени не требовалось. Кан-У почувствовал, как его руку начала окутывать энергия. Всего 10 секунд. Необходимо вытерпеть всего 10 секунд, и желаемым оружие будет готово. До Кан-У донесся звук уведомления. Пять используемых сил подтверждены, все условия успешно выполнены. Идет процесс изготовления высококлассной легендарной экипировки. Высококлассная легендарная экипировка. Это экипировка, которая имела не так уж много людей на планете, и сейчас она создавалась руками Кан-У. Повисла тишина. 9 секунд. В его голове появилась внезапная мысль. 8 секунд. Оружие, которым обладали семь великих демонов. Ему стало интересно, насколько мощным оно станет, если сделать из него экипировку. 7 секунд. Они были сильны. Настолько сильны, что никак не могли друг друга убить. 6 секунд. Они были сильны сами по себе, а адское оружие только увеличивало их мощь. 5 секунд. Адское оружие, созданное за все то долгое время, пока существовал девятитысячный круг ада. 4 секунды. Сколько бы он ни думал, их оружие не могло быть просто легендарным. 3 секунды. Он ни разу не использовал адское оружие, в этом оружии была заложена душа великих демонов, а они ни разу не считали кан у своим хозяином. 2 секунды. Собрав все это оружие, он всего лишь открыл врата, ведущие на землю. Одна секунда. Внезапно. Этого мало. В нем проснулась жадность. кан -У распахнул глаза. Жадность, которую было невозможно возразить. Жадность, над которой кан -У не мог взять верх. Этого мало. Он уже не был доволен тем, что имел. Его голова нереально болела, а маги с огромной скоростью исчезала. Но даже несмотря ни на что, недостаточно. Ему было этого так мало. он начал применять шестую силу, сомнений в выборе силы не было. Вы добавили силу пожирателя. Условия обновлены. Изготовление экипировки класса превосходное.